сонет 77 Ты в зеркале своём увидишь, как ты вянешь, а на часах, как быстро в полете жизни шум на девственных листках оставит след твой ум, причём из книги той ты многое узнаешь. Морщины Что тебе зеркальное стекло покажет, Наведут тебя на мысль о гробе, А верные часы укажут то русло, Где время тмит свой след У вечности в утробе. А то, что память в нас Не в силах удержать, Поверь ты тем листкам, И ты увидишь, милый, ряд мыслей, Твоего ума рожденных силой, Чтоб снова пред тобой им новыми предстать. Когда ж к ним взор Себя склониться удосужит, На пользу лишь тебе И книге то послужит.